Гражданская война в США 1861-1865 годов. Реальность и мифы. Такая же сказочка и то, что гражданская война в США велась за освобождение негров. Гражданская война началась как война двух разных американских цивилизаций. Это была война за то, кому заселять запад США. Что касается положения негров на юге, то предоставлю слово американскому историку. Так, уже в 50-х годах практически во всех южных штатах росло количество свободных негров. Разумеется, за счет сокращения количества негров-рабов. В Южной Каролине освобожденных невольников в 1860 году было 30 463 человека против 27 463 в 50-м. Для Вирджинии те же показатели составили, соответственно, 58 042 против 54 333. Одновременно положение тех негров, которые все еще оставались в неволе, изменялось к лучшему. Правда, суровые законы, налагавшие ряд запретов на предоставление чернокожим невольникам разного рода льгот, формально еще действовали, но их белые хозяева давно перестали эти законы соблюдать. Например, вопреки законодательству, негров учили читать и писать. Им позволяли покидать пределы поместей и ходить туда, куда им заблагорассудится. И даже на собрания своих рабов, казалось, представлявших для белого населения наибольшую опасность, рабовладельцы смотрели сквозь пальцы. Но сторонники отмены рабства, яростные аболиционисты, охваченные пуританским пылом, не желали замечать этих очевидных перемен. Они требовали немедленного и безоговорочного освобождения всех невольников, даже не задумываясь о том, что столь поспешное решение проблемы жестоко прежде всего по отношению к тем, кого они намерены облагодетельствовать. Предоставить свободу малоразвитому, не знающему самостоятельной жизни черному населению юга было все равно, что выгнать на улицу домашнего пса, привыкшего к ежедневной кормежке, и отдыху на подстилке у камина. В том, что это действительно так, не в меру нетерпеливым сторонником аболиционизма, предстояло убедиться много позже, во времена реконструкции, когда тысячи получивших свободу негров просто не знали, что с ней делать. Одним словом, легенда о том, что именно стремление населения севера добиться отмены рабства стало главной причиной гражданской войны, была всего лишь пропагандистским трюком. Добавлю еще, что Конфедерация Штатов Америки, Южане, состояла не только из 9,1 миллионов человек, в том числе свыше 3,6 миллионов негров, живших на 40% всей территории США. 7 октября 1861 года к конфедерации присоединилась индейская территория, около 500 тысяч человек. Дело в том, что южане никогда не проводили политику депортации индейцев, а в Сенате конфедерации заседало не только по два представителя от каждого штата, но и пятеро индейцев, по одному представителю от каждой индейской республики. По числу племен Чироки, Чокто, Крик, Чикассо и Семенолы. Вождь племени Чироки, Стэнт Уэйте, 1806-1871 годы, одновременно был богатым плантатором. Глава индейской кавалерии Стэнт Уэйти, бригадный генерал армии и конфедерации, был последним, кто капитулировал перед армией северян 23 июня 1865 года. Это мы, кажется, о расизме? О том же, как рвались освободить негров в Северяне, хорошо сказала культовая фигура прогрессивных людей всего Запада. И, кстати говоря, еврей. Президент США Авраам Линкольн: "Я никогда не выступал и не буду выступать за социальное и политическое равенство двух рас чёрной и белой. Я никогда не поддерживал точку зрения, чтобы негры получили право голоса, заседали в жюри, или занимали какую-нибудь должность или женились на белых. Добавлю, что между белой и чёрной расой есть физическая разница, и как любой человек, я за то, чтобы белая раса занимала главенствующее положение. Я не могу представить никакого большего бедствия, чем ассимиляция негров в нашу социальную и политическую жизнь на равных с нами условиях. Ассимиляция снисшей расы не является ни невозможной, ни желательной. Это мы тоже о расизме и о неуёмной борьбе прогрессивных людей с расизмом. Ну и о культовых фигурах. Когда началась гражданская война, Север выглядел не очень хорошо в глазах всего мира, как агрессор, нарушающий собственные законы. Север блокировал порты южных штатов, парализовал торговлю юга с Европой. В Англии из-за прекращения подвоза американского хлопка разорялась текстильная промышленность. Сотни тысяч людей остались без работы. Англия и Франция собирались официально признать Конфедерацию независимой. Произойдя это, не сносить бы северу и лично Линкольну головы. Но умные же они люди, делатели прогресса. Подумаешь, подтереться собственными убеждениями. Главное выгодно. 30 декабря 1862 года Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов с 1 января 1863 года. Вообще-то, по Конституции США вопрос о сохранении рабства оставался на усмотрение каждого штата. Оболицианистов и обвиняли в том, что их деятельность Ставит под угрозу союз Севера и Юга, противоречит Конституции США. В 1847 году Верховный суд на жалобу чёрного истца ответил: "У негров нет таких прав, которые белые должны были бы соблюдать". Члены Верховного суда были северянами. Теперь, вопреки собственной конституции, Линкольн освобождал рабов. в том числе в штатах, которые уже вышли из состава США. Что сказал бы Линкольн об объявлении Денге Линкольна своей собственностью? Неизвестно. Но известно, что подлый и бесчестный трюк Линкольна кардинально изменил отношение к событиям всей прогрессивной Европы. С этого момента борьба велась не за единство Союза, а за отмену рабства. Ура прогрессу! Правда, национальный герой Севера США, генерал Грант, в 1862 году убеждённо сказал: "Если бы я думал, что эта война затеяна для отмены рабства, я сложил бы с себя командование и предложил бы шпагу другой стороне". Но во всём мире популярно: Россия всего за год до этого освободила своих собственных крепостных. Правда, манифест 1861 года принес свободу всего 28% крепостных. Остальных уже освободил страшный тиран и злодей Николай Первый. Также и Линкольн освободил меньшую часть негров. Большинство уже до него освободили. И не бандюганы, резавшие гостеприимных людей, а собственное законное правительство и собственные владельцы. Но это тоже мелочи. Главное – бороться за прогресс. Бороться, не покладая рук. бороться отсюда и до обеда. Российская империя послала военные и кадры в Сан-Франциско и в Нью-Йорк с инструкциями: не позволить Британии вмешиваться в войну на стороне Конфедерации. Зато северные штаты США, а точнее всего США, поддержали Россию во время подавления польского восстания 1863 года. К тому же теперь и сама Британия позволила северу продолжать блокаду против юга. Пусть борются за прогресс. Так что трюк у Линкольна получился очень, очень качественный. Сразу после гражданской войны Конгресс и Сенат приняли тринадцатую поправку к Конституции США. Принята 13 января 1865 года и вступила в силу 18 декабря 1865 года. Этой поправкой рабовладение раз и навсегда запрещалось. Пятнадцатая поправка от 30 марта 1870 года запрещала ограничение активного избирательного права по признаку расы, цвета кожи или в связи с прежним положением раба. Ура, товарищи! А что теперь многим бывшим рабам стало нечего есть это мелочи. Что погибло больше 600.000 человек при населении США в 28 млн, тоже мелочи, что экономика страны легла руинами, уж и вовсе полные пустяки. Главное счастье народа.